Ну, побывал я в интернате, и дай, думаю, загляну на вокзал, магазинчик тот самый, в зале ожидания. Буки и мыло просила купить. Только я к двери. А навстречу сам начальник станции Чернов. Ну, поздоровались, давно ведь знаем друг друга. А он мне говорит, вот, кстати, попался на глаза. Зайдем ко мне в кабинет, письмо есть. Захватишь с собой на разъезд. И открыл он свой кабинет, мы вошли. Достает из стола конверт с печатными буквами. Абуталиб Кутыбаев говорит, у вас работал на разъезде. У нас, говорю. А что такое? Да вот... Третьего дня прибыла эта бумага. А передать не с кем было на Баранлы Буранны. На, передай его жене. Тут ответ на ее запросы. Умер он, как тут написано. И сказал какое-то непонятное мне слово. От инфаркта, говорит. А это что такое инфаркт, говорю я? А он отвечает, от разрыва сердца. Вот оно как. Лопнуло сердце. Я как сидел, так и оторопел. Не поверил вначале. Взял в руки ту бумагу. Там сказано, начальнику станции Кумбель сообщить на разъезд Баранлы буранный официальный ответ для гражданки такой-то на ее запрос и дальше о том, что подследственный Абуталиб Куттебаев так и так умер от приступа. Так сказано. Я прочел, гляжу на него и не знаю, что делать. «Вот какие дела, — говорит Чернов, — и разводит руками». Возьми, передай ей. Я говорю, нет. У нас так не положено. Не хочу быть черным вестником. Детишки у него малые. Как я посмею их сокрушить? Нет, говорю. Мы, говорю, бронлинцы, вначале там у себя посоветуемся, потом решим». Или кто из нас приедет специально за этой бумагой и привезет ее, как подобает привозить такую тяжкую весть. Не воробей же погиб, человек. Или, скорее всего, жена его, Зарипа Кутыбаева, сама приедет и получит из ваших рук. А вы уж сами объясните, да расскажите, как все произошло. А он мне... Дело, говорит, твое, как хочешь. А только мне-то что объяснять да рассказывать? Я никаких подробностей знать не знаю. Мое дело передать эту бумагу по назначению. Вот и все. Ну, я говорю, извините, но пусть пока бумага побудет у вас. А на словах я передать передам, и мы посоветуемся там у себя на месте. Ну, смотри, говорит, тебе виднее. Затем я вышел от него и всю дорогу погонял верблюда и сердцем изболелся. Как же нам быть? У кого из нас хватит духу сказать им такое? Казангаб замолчал. Недагей пригнулся так, как будто гора налегла на плечи. Что теперь будет? — промолвил Казангаб. Но ему никто не ответил. Я так и знал. Горестно покачал головой едыгей. Не выдержал он разлуки с детьми. Вот этого я больше всего боялся. Не вынес разлуки. А тоска — это вещь страшная. Вот детишки вот так тоскуют по отцу. Смотреть на них нет Нет сил. А был бы он другим человеком, ну, пусть, скажем, осудили бы его, не знаю за что, ну, пусть бы осудили его. Ну, отсидел бы год-два или сколько, и вернулся бы. Ведь он в немецком плену в концлагерях сколько натерпелся. В партизанах тоже несладко приходилось...